ЛАКРИЦА Когда гнездо появилось в поле зрения, Миранда увидела, что констебльский плимут взметает облако пыли, отъезжая от гравийного поворотного кольца. Она выключила мотор и резко вывернула руль, а Люмакрафт приткнулся к песчаному берегу. Она открыла складной нож Хирама и быстро спрыгнула на берег, проскочила за сараем и взбежала к переднему крыльцу, где обнаружила дверь в магазин снова сломанной, Доски, которые она прибила, были оторваны и разбросаны по двору. Она проскользнула через сетчатую дверь, захрустев кроссовками по битому стеклу. Увиденное ошеломило ее, будто удар под дых. Банки с фасолью, коробки с крейкерами, мясные консервы — все было сорвано с полок, бумажные ведерки овсянки вскрыты и рассыпаны, будто порох — Пол вокруг холодильника и стена за ним кишели сверчками, и комнату наполняла их песнь. Стекло старого мясного прилавка было разбито в дребезги, груды пищевой пленки валялись на полу. Миранда зажгла лампочку, висевшую на потолке, и отбросила створку, которая закрывала кассу. Вдавила тупой конец лезвия себе в бедро, чтобы закрыть нож, после чего опустилась на колени, нажала и сдвинула рифленую панель. Девочка забралась в вглубь укрытия и жевала конфеты. Поперек ее подбородка тянулась окрашенная слюна, точно струйка чернил. Она сидела, завёрнутая в детское белое одеяло Миранды, и сжимала банку черной лакрицы, которая была у нее на коленях. Лицо, круглое и испуганное, в кулачке — две сладкие палочки. Миранда уселась на пол. Она понимала, насколько осторожной и насколько чуткой ей следует сейчас быть. Девочка облизнула губы. Язык у нее был черный. «Невероятно», — подумала Миранда. «Какую участь эта земля и некая сила внутри нее уготовила обоим потерянным детям Лены Коттон». Правый рукав девичьей пижамы задрался до локтя, обнажив шрамы от иголок. Ее отравили. — подумала Миранда, подумав вдруг о собственной руке со шрамами от змеиных укусов и о той ужасной долгой ночи в старой бане искры. «Ты знаешь, кто тебя спас, мышка!» Красные глаза, горящие посреди пара. Девочка пристально смотрела на нее, спокойно жуя, а Миранда смотрела на нее.